Глава тридцать вторая. К исходной точке. Увидев Никиту Колосова в таком виде на работе в главке, с ссадинами на лице, с забинтованными руками, Катя потеряла дар речи. Вот такой он вернулся из города на Волге. В какую передрягу он там попал? На ее умоляющий и отчаянный взгляд он ответил коротко. по-мужски. Со мной всё нормально. Потом помолчав, они встретились в коридоре Розуска, кругом были люди. Добавил тихо. Я его чуть не убил. Кого его? Посиди тут минуту, мне надо к шефу. Он открыл свой кабинет. Сейчас я приду. Ожидание показалось Кате бесконечным. Наконец он вернулся. Можно я закурю, Катя? Никита, что случилось в Волгограде? Он начал рассказывать. В кабинет то и дело заходили, заглядывали сотрудники отдела убийств, что-то спрашивали, перебивали. Как же шеф вернулся. У Кати голова шла кругом. Коласов называл совершенно незнакомые фамилии: Суслов, Макаров, Ращук, Юргин. рассказывал про дом мужаила на берегу Волги, про пустой сейф, про какую-то банковскую проверку, про липовые рекомендации охранного агентства, про осаду на улице Красной Армии, про штурм. Я его чуть не убил, Юргина, Жоржа Хабаровского, повторил он. Выстрелил ему в живот. Хотел было соврать сам себе, что целился в ногу, но нет, Катя, себя не обманешь. И на этот раз я опять пошёл по пути наименьшего сопротивления, стрелял наверняка. Что ты болтаешь? Ну что ты такое болтаешь? воскликнула Катя. О, она слишком хорошо помнила эту фразу про наименьшее сопротивление. Это уже было однажды. Вооружённое задержание. Выстрел. Колосаф убил того, кого они задерживали. Это был солдат-дезертир из воинской части, сбежавший с автоматом, успевший на момент схватки с милицией уже ранить троих гражданских. Колосов застрелил его в ходе штурма заброшенной фермы, где он прятался. Прокуратура тогда признала применение оружия вполне правомерным. Однако Катя слишком хорошо помнила, что было с Никитой после того, как труп дезертира, которому было всего 19, отвезли в морг после опознания и доклада руководству результатов после формального допроса в прокуратуре по обстоятельствам организации операции по задержанию Она увидела Колосова тогда таким, каким его не должен был видеть никто и никогда. Каким вообще сотрудникам милиции, сыщикам, профи посторонним видеть не положено. Самое страшное было в том, что он был тогда совершенно трезвый. Если бы напился, было бы лучше, проще. Но он не напился. Она не сразу даже его заметила, когда вошла к нему в кабинет. Был поздний вечер, глаз давно опустил. Он сидел в кабинете на полу у стены, весь окаменевший. Ни слова не отвечал ей. Она хотела помочь ему подняться с пола, но он оттолкнул ее от себя. С силой ударился затылком о стену, словно хотел раз и навсегда выбить из себя то, что стояло у него перед глазами. Они с Катей потом никогда об этом не говорили. Это была запретная тема. Скорая психиатрическая, слава богу, не потребовалась. Роль психотерапевта сыграла тогда Катя. с трудом. Ох, с каким же трудом. И сейчас, видимо, тоже следовало приступать к лечению застарелой болячки, иначе. А как же ты должен был поступить? Свой лоб под пулю, что ли, подставить? Вот было бы славно, да? резко спросила она. Нет, нет, только никаких сантиментов сейчас. Иначе та грань снова будет нарушена. И тогда может снова грянуть взрыв. Ты что же, должен был там, в квартире, дать себя убить этому проклятому Юргину? Да кто он вообще такой? При чем тут вообще эта волгоградская история, этот чертов разбой? Он только спутал нам тут все карты. Она кричала, бушевала, как гроза. Ей не хотелось быть сейчас грозой с ним, она видела. Эти её нелепые, чисто женские вопли отвлекают его, удерживая здесь, в этой реальности, где всё так ясно и просто. Закон, долг, порученное дело, эти вот папки с документами на столе, этот вот компьютер, сейф, не позволяя отчутиться по ту сторону, где нет ничего, кроме отчаяния и острого чувства вины. Ну что ты всё кричишь на меня? Тихо спросила она наконец. Ничего. А обо мне ты подумал? А нас всех. С ума с вами со всеми можно сойти. Хорошенький оделце. Уехал как нормальный человек, а приехал весь в бинтах, руки вон все изрезаны стёклами, мог ведь вены задеть. Катя всхлипнула. Он взял её за плечи. Катя, я сейчас же в стан часть пойдём, слышишь? Они там тебе всё по новой как следует смажут, обработают. Там да мне обработали уже давно. Это когда было-то сутки назад. Я их врачам не доверяю. Идём в нашу санчасть. Катя попыталась двинуть его с места. Нет, подожди, это успеет. Он отпустил её. Выслушай меня до конца. Ей ничего не оставалось, как подчиниться. Когда он закончил, она сказала: А у меня для тебя тоже есть новости. Я снова была у Абакановых в Калмыкове. И знаешь, туда вдруг неожиданно приехал Марк Гольдер. И она поведала ему свою историю. Но кое о чём всё же умолчала. Да и словами того было не передать, как они с Марком потом после разговоров в парке, когда он не верил ей, а потом верил, а потом снова не верил, вернулись в дом. Как Марк встретился с Ниной, как под настороженными взглядами домочадцев они все втроём точно на шефот поднялись в детскую. Константин Абаканов на этот раз ни словом не возразил, удалился вместе с Павлом в кабинет, нарочито громко хлопнув дверью. Как в детской на три голоса они разыграли, как по нотам комедию врачи-специалисты и безутешный папаша. Две несчастные самозванки, и он, веривший и не веривший, но ради Нины, принявший эту игру. «Ну, вы даёте!» — не выдержал Колосов, перебив её на полусловие. «О, это уже был вполне прежний Никита!» Новость огорошила его, оглушила и моментально вылечила от собственных переживаний. «Так значит, Нина и этот шахматист были знакомы раньше?» «Да, и представляешь, Никита, я про это знала. Она говорила мне о нем. Она вообще-то ужасно скрытная, но про Марка Гольдера, про их роман, если, конечно, это можно назвать романом, она мне говорила. А я, идиотка, забыла. Я только там, в доме, поняла, что может случиться. Хотела Нину предупредить, но не успела. Он приехал, Константин Абаканов начал выяснять с ним отношения». Ну и пришлось действовать сообразно обстановке. Ужасно грубо и неуклюже. Семья что-нибудь заподозрила, только честно. Честно? Кажется, нет, но... Что же, тебе пришлось все рассказать этому Гольдеру? Пришлось, Никита. Другого выхода не было. Ну, блин, вы даете. Ну и операция. Ну, Ануфриев и навербовал себе деятелей. чтоб ещё раз, когда я с вами связался. Говорят, не бывает на свете совпадений. Как видишь, Никит, бывают и ещё какие. Ну и что? Это как они там пообщались? Нина твоя разлюбезная и Гольдер, мило? Катя только вздохнула. Тогда там в детской всё было просто ужасно. Они говорили одно Глаза их говорили совершенно другое. Она была третьей лишней, но выйти из детской было невозможно. Они вынуждены были соблюдать эту пошлую конспирацию до конца, ведь Нине ещё предстояло работать в этом доме. А как мальчик воспринял появление родителя? Буркнул Колосов хмуро. Как Там, в детской, Марк схватил Лёву на руки, прижал к себе. Он заплакал, повторяя «Сынок, сынок, Лёвушка!». Он стыдился своих слёз и не мог, бессилен был их скрыть. Но об этом Катя Колосова говорить не стала. А Лёва? Увы, с ним ничего не произошло. Совсем. Отца своего он словно не узнал. Будто и не помнила этого человека, Катя. как не помнил ничего из своей прошлой такой коротенькой жизни. Мальчику там очень плохо, Никита, сказала Катя. И волшебное явление, те же и отец, его не спасёт и не вылечит. Его очень трудно будет вылечить, поставить на ноги. Нина это ясно осознаёт. Она пыталась объяснить это Марку. Какое же сумбурное это было объяснение. Катя снова была бесконечно третьей, и там бесконечно лишней. «Я не знал, что мне просить у Бога после смерти жены. Я просил, чтобы он сохранил, сберег мне сына», — шептал Марк. «Нина, он сжалился. Он послал сюда, к моему ребенку, вас, тебя. Ты и вы вообще постоянно мешались в их речах, обращенных друг к другу. Эти бессвязные, отчаянные речи нечего было слушать третьему лишнему. И уж тем более нечего было пересказывать, перевирать в этих таких чужих, таких официальных милицейских стенах. Они договорились, что буквально завтра-послезавтра вместе повезут мальчика в неврологический центр на консультацию. Только и сказала Катя. На то мы порешили и расстались. Марк вынужден был уехать. Вот, значит, какой там расклад. Какой там расклад. Колосов закурил. Что же? Пора подводить итоги. Какие итоги? Ну, хотя бы такие, что наша версия не выдержала испытания ни фактами, ни временем. Он невесело усмехнулся. «Право, стоило слетать в Волгоград, чтобы убедиться, что все последние дни ты, как дурной бобик, бежишь, высунув язык по ложному следу за собственной тенью». «По ложному следу?» «Абсолютно ложному, Катя». Он сел за стол. «Сейчас вот портай геноса Ануфриеву позвоню, проинформирую его. То-то -то будет звону на всю Лубянку». Лично я никогда в эту вашу фантастическую версию о Мстителе не верила. Катя не удержалась, чтобы не уколоть. И это все Ануфриев виноват. Это он сбил тебя с толку своими бреднями. Я был готов, чтобы меня сбили с толку. Я ориентировался не только на информацию Ануфриева. Для меня другое было важнее. Что? Спросила Катя тревожно. Реакция семьи. Эти Бакановы, Катя, как мне казалось, сами искренне верят в то, что все они, как их семья, как и семья мужаела, стали жертвой застарелой мести. Но всё дело в том, что мужаела никто мстить и не думал. Там в Волгограде это было разбойное нападение с убийством. Юргин, Суслов и Макаров вместе с этой девкой Ращук готовили его долго и тщательно. Банкира Андрея Мужайла и его близких убили не потому, что он внук своего деда, генерала МГБ, а потому, что в сейфе у него дома, как на грех, оказалась сумма, равная 800 тысячам долларов. Никита, а если... А не забегаешь ли ты снова вперед? Ведь, насколько я поняла, там в Волгограде все концы сейчас почти обрублены. Охранник Мужайла, этот Суслов мёртв. Его подельник Макаров тоже. Ращук ты говоришь, была ранена в перестрелке, а Юргин, которого ты чуть не, которого вы там задержали. Тут Катя едва не говорилась, но вовремя одёрнула себя и поправилась. Он же когда признавался во всех этих убийствах, был ведь совершенно неадекватен. От ран, от потери крови, от штурма, от страха, от всего. Мало ли что он мог там, что он мог там в болевом шоке наплести. Его сожительница Ращук, слава богу, в перестрелке пострадала легко. Ей пуля лишь плечо оцарапала. Орала она зверски, мы думали, кончается баба. Но ну, потом разобрались. Из больницы её прямо в прокуратуру повезли. Я был там. Ничего уследовали Ничего у следователя она скрывать не стала. Назвала номер банковской ячейки, деньги, что Юрген забрал из сейфа после убийства семьи Мужайла, она хранила, пока он был в бег... пока он в бегах был. Честно хранила, верно, как собака цепная. Только ей одной любовнице своей Юрген доверял. А подельников своих, знаешь почему прикончил? Да потому что зачем было на троих делить, когда можно было взять все себе? Он ведь ради этих 800 тысяч пять человек грохнул там, в доме. Всю семью. Ну, а потом и корешков своих не пожалел. Значит, вы нашли похищенные деньги? Изъяли в банковской ячейке. Кстати, банк был тот самый, в котором Рощук работала после того, как из евразийского сотрудничества уволилась. По месту работы капитал свой хранила. 140 тысяч они потратили. Остаток мы с капитаном Угловым обнаружили в кейсе в банковской ячейке. Рощук потом показания Юргена полностью подтвердила. Это было самое настоящее разбойное нападение Кати. И оно никак, ты слышишь, никаким образом не связано с убийствами, которые происходят в семье Абакановых. Но ведь ты только что утверждал, что Абакановы верят в эту связь. И отец их покойный тоже верил, боялся. Да что я и сама там на даче видела, когда стреляли в Зою, её лицо, их лица. Они верят. Они боятся не гита, они до смерти напуганы. Напуганы. Только знать бы истинную причину их страхов. Колосов смотрел в окно. Так я ложанулся с этой вол... Так я ложанулся с этой Волгоградской историей. Но как же тогда? А вот так. Знаешь, где мы сейчас? Мы думали, что прошли такой огромный путь, столько всего узнали про это дело, про его подоплёку, про них. А оказалось, что мы мы, Катя, в начале пути. Мы снова вернулись в исходную точку. Всё то, чем я занимался, о чём думал, неотступно, на чём строил свои выводы, всё это ложная версия, обман, мираж. Что же в таком случае, по-твоему, не обман? То, что было в самом начале. Богатая семья, потерявшая своего главу, владеющая большим состоянием и имуществом. которые у нас следовали ее члены, и которые можно делить, а можно и не делить, понимаешь? И еще то, что в этой семье происходят убийства. Это и есть исходная точка, Катя. Та посылка, с которой мы начали, которую отвергли, отбросили, как ложную, погнавшись за призраками. Но все дело в том, что это и есть, кажется, самая настоящая версия. Голый корыстный мотив и не какой-то мести через 50 лет за прошлые семейные грехи? Да, голый корыстный мотив, все остальное шелуха. Хорошо, а как быть с этим типом, стрелком, которого сняла видеокамера после убийства Фёдора, за которым ты сам гнался в лесу, который пытался на наших глазах Зою, в глазах убить Зою. Колосов подошёл к компьютеру, кликнул мышью, вызывая нужный файл. С экрана на Катю смотрело смутное фото незнакомец с винтовкой. Какой можешь сделать вывод по нему? — спросил Колосов. — Не знаю, у меня все в голове путается. — Ты же первая мне говорила. Вспомни. — Я не знаю, Никита. — Ну, вспомни. Мне важно, чтобы ты снова это сказала. Если это не что иное, как голый корыстный мотив, то какой? Ну, самый простой. Вывод напрашивается по этому типу. Ну? — Наемник? — Наемник? — спросила Катя неуверенно. — Платный киллер? Колосов дотронулся до экрана. — Мы должны понять, кто за ним стоит, — сказал он. — Кто из них мог его нанять? — Никита, это же... Теперь мне нужно внушать тебе то, что всего неделю назад ты сама здесь же, в этом кабинете, пыталась внушить мне? — Нет. Я ничего такого не внушала, просто неужели правда, кто-то там у них расчищает себе дорогу к наследству? Никита, это же Господи, это невозможно. Они же все такие молодые, и потом они все родственники, сёстры и братья. Одну сестру убили, пацана убили, другую сестру тоже пытались убить, к счастью, не попали. Колосов стукнул забинтованной ладонью по столu, по столу и тут же скривился от боли. Заметь, начали с самых слабых, девчонок, школяра. А все вместе, а всё вместе приводит к тому, что с каждой новой смертью круг конкурентов дольщиков на получение наследства редеет. Соответственно, доля наследства возрастает. стреляет меткий стрелок Вильгельм Тел. А выгоду от каждого его выстрела получает кто-то из нука. Кто-то у нас все кто-то у нас в этой семейке. К счастью, выбор не слишком широкий. Старший брат Константина и его сводный брат Ираклий. Девчонку-близняшку Иринку я не считаю. 16 лет такое феерично наёмником не провернуть. «На это нынешние школьники пока еще не способны». «А Павел Судаков?» спросила Катя. «Ты что же его не считаешь?» «Нина про него мне любопытные вещи рассказывала. Он странный тип». «Я его считаю. Если все Абакановы умрут, семейный капитал, акции завода и даже эта дача с парком перейдут к нему как к ближайшему родственнику». «Никита, а вдруг мы опять ошибаемся?» Он не ответил. Вдруг мы опять что-то упустили. Самое главное наше упущение это то, что мы до сих пор не можем установить его личность. Колосов кивнул на монитор с фото незнакомца. Если он наёмник, которому платят, он должен выходить на связь к своему хозяину. Вот только к которому из трёх выше названных Все они вполне способны нанять себе такую палочку-выручалочку. Возможности и ресурсы у всех троих для этого есть. У Константина, у Константина этих возможностей больше. Он ведь после смерти отца заправляет всеми делами семьи. Но у него у него доступ к деньгам, к счетам, киллеру ведь надо платить за каждое убийство, заметила Катя. А вот их ираклий Мне говорил про Павла, что тому по наследству досталась фамильная судаковская квартира в пять комнат в доме на набережной. И вроде бы он ее почему-то продает. Знаешь, сколько стоят такие апартаменты? На десять киллеров с лихвой хватит. А Нина мне говорила про монеты. Золотые византийские монеты, которые исчезли из их семейной коллекции. Ираклий намекнул, что монеты могла взять покойная Евдокия. А Нина была свидетельницей скандала там, на даче. Павел поругался с Ираклием. Нине показалось, что это как-то было связано с пропажей монет. Что, он обвиняет в краже Ираклия? Ираклия? Нет, прямо он этого Нине не сказал. Но что-то такое было, она это почувствовала. Тут на днях в главке был эксперт-консультант по нумизматике, помнишь? Я спросила, сколько приблизительно могут стоить византийские монеты, такие как та, что ты обнаружил в машине Евдокии. Эксперт назвал сумму от 10 тысяч евро и выше, так что, возможно, кто-то решил расплатиться с наемником таким вот способом. «Возможно, кто-то решил расплатиться с наемником таким вот способом?» «Завтра с утра я поеду в Склифосовского», — сказал Колосов. «Попытаюсь снова поговорить с их экономкой Варварой Петровной. В первый раз она меня послала. Что ж, попытаюсь снова. Уж кто-кто, а она знает об этом семействе немало». «А ты не думаешь, что она тоже замешана?» У неё убили сына, Катя. У неё было двое детей, а теперь осталась только дочь. Неужели ты думаешь, что она пыталась такой ценой увеличить долю её наследства?